Выбрались из здания через громадный пролом. Здесь обрушилась часть стены высотой примерно до восьмого этажа. Тот же двор. Золотое сияние за лесом, зеленоватое небо, бесконечная стена здания, плотная и осязаемое до высоты в двести метров и зыбкая, расплывающаяся в туманно-серую пелену выше двухсот но лес был другой, и ландшафт тоже. Справа и слева от пролома в стене вставали заросли высоких папоротников и хвощей, каких-то чешуйчатых деревьев, похожих на пальмы, и длинноствольных снежной розовой корой сосен. В просвет между зелеными купами виднелось озерцо с голубой водой. Ближний берег озерца был пологим и песчаным а дальний, каменистый и крутой, порос теми же пальмами и древовидными папоротниками. За лесом из пальм вырастал переливающийся желтым сиянием туманный столб, истаивающий где-то на десятикилометровой высоте багровыми струйками и плоскими облаками. В кустах слева что-то зашуршало – и на прогалину с шумом выпрыгнула странная птица с отливающим металлической синевой оперением, с длинным хвостом и зубастой пастью вместо клюва. Размером птица была с крупного орла. Она заметила людей, растопырила крылья, зашипела, показав длинный красный язык, и поскакала прочь. «Археоптерикс?» Ахнула Тая, прятавшаяся за спиной Ивана. Тот поднял палец к губам. «Тише!» Сквозь шорохи леса донеслись далекие визгливые крики, шлепанье и тупые удары, от которых вздрагивала почва. Иван жестом показал Тае, чтобы она осталась на месте, не замечая мольбы в ее глазах, и быстро перебежал на берег озерца. Он увидел, что озерцо – на самом деле язык залива, уходящего вправо до горизонта. Слева залив переходил в цепочку мелких, но широких луж, по которым бродили туши на слоновьих ногах, с длинными хвостами, со склизлой серо-фиолетовой кожей, длинными и тонкими шеями, напоминавшими змеиные тела, которые венчали крохотные головки». Длина этих громадин достигала метров тридцати. При каждом шаге раздавалась гулкая тум, от которого вздрагивала земля. «Бронтозавры!» — прошептала над ухом Тая. Иван оглянулся. Девушка стояла рядом и смотрела на тяжеловесных созданий круглыми глазами. «Это диплодоки», — поправил «Иван». Барантозавры короче, да и шея у них была потолще. Диплодоки окунали головы в лужи, потом по-куриному вздергивали их вверх, жуя зеленые плети водорослей. На людей они не обращали внимания, постепенно удаляясь по низине в редколесье папоротников. «Они нам не опасны», — пробормотал Иван. «Диплодоки были растительноядными». Издалека снова донесся виск. Очевидно, крик диплодока. Тая невольно вздрогнула. «Давай вернемся, Ваня. Ты боишься?» «Не боюсь, но эти диплодоки, танки, они животные, задавит и не заметит. Они ушли. «Предлагаю пройтись к золотому костру на горизонте. Все же интересно, что это такое. Да и пищу какую-нибудь раздобудем, коренья там, плоды». Будь с нами Рузаев, мы были бы обеспечены квалифицированными советами по части съедобных растений. Я, к сожалению, в ботанике и биологии разбираюсь слабо.